Ну, откуда же я могла знать? И теперь, получается, мне надо будет у него прощение просить. Но ничего, пусть это ему будет ованец. Тимофей Ильич услышал, как она просто-таки залилась смехом. Это громушка, прямо как в сказке, так это значит из-за тебя. Ох, и сейчас она еще никак не хочет успокоиться, нельзя так пугать так вот где, оказывается, нам назначено было встретиться. Но как же ты, Громушка, с ним мог расстаться? Взял бы и привез с собой. А для меня он тебе ничего не велел передать. И Тимофей Ильич видел, как при этих словах, взяв Грома обеими ладонями за морду, она поворачивает ее к себе, заглядывая в глаза — И гром безропотно позволяет ей все это делать, по собачьи пригибая назад уши. Чем больше Тимофей Ильич на все это смотрел, тем меньше понимал. Но тут вдруг Клавдия сама обернулась к нему. — Если вы, Тимофей Ильич, ко мне, то я сейчас, — сказала она тоном гостеприимной хозяйки, как будто бы ничего не произошло между ними сегодня утром. Однако Тимофей Ильич не захотел принимать от нее этот подарок. «Нет, Пухлякова, не к тебе», — ответил он сухо. Не замечая или же делая вид, что не замечает этой сухости в его голосе, она продолжала все в том же не свойственном ей тоне. «Так бы вы, Тимофей Ильич, сразу и сказали, что это не какой-нибудь, а чистокровный донской жеребец». Зарываясь рукой в гриву жеребца, она струила ее между пальцев. «Это же совсем другое дело!» «По-моему, я так и говорил», — буркнул Тимофей Ильич. «Значит, надо было потверже, а то, я помню, у вашего голоса сегодня направление совсем не было слышно». «Зато тебя, Клавдия Петровна, было слышно. С тобой не шибко разговоришься». Она воркующе засмеялась. «Какой же вы председатель колхоза, если не умеете при надобности других членов правления к порядку призвать? Значит, нужно было свою власть употребить». «С тобой употребишь». Клавдия охотно согласилась. «Я как женщина иногда, конечно, могу и из берегов выйти. А ваша обязанность — обратно меня в них завести. Для того вас и избрали». Она явно издевалась над ним. Он хорошо видел, как зубы у нее вспыхивали в темноте в неудержимой улыбке. И самое лучшее было после того, что он уже наслушался от нее утром пропустить ее слова мимо мимушей, что бы она ни говорила. «Пусть себе тренируется перед новым выпадом на предстоящем отчетно-выборном собрании в колхозе». «Некогда мне с тобой еще и здесь прения разводить», — сказал он, — отвязывая уздечку от стояка забора. — Нет, Тимофей Ильич, еще попреем немножко. Одной рукой она перехватила уздечку, в то время как другой не переставала оглаживать гриву и морду грома мягкими прикосновениями ладони. С той же уступчивостью в голосе она предупредила. — Не надо, Тимофей Ильич, так дергать. Раз он племенной, то значит и соответствующее обхождение с ним должно быть. Не так, как со всеми другими нашими лошадьми. Все больше не нравилось Тимофею Ильичу это ее уступчивость. Пусть кого-нибудь другого попытается обмануть, он же предпочитал иметь дело с той Клавдией Пухляковой, которая обычно разговаривает с ним не таким журчащим голосом. Так, по крайней мере, привычнее, хотя, конечно, тоже не сладко. Все же он решил выяснить, что за всем этим может скрываться, и, не отпуская уздечку, которую Клавдия тянула у него из руки, спросил, «Например?» «Например, если на других лошадях у нас в колхозе и моторы от тракторов возят, нагрузят на подводу и стягают коней всю дорогу до сельхозтехники, то он не для этого назначен». «Для чего же он, по-твоему, назначен?» С трудом сдерживаясь, спросил Тимофей Ильич. — Вы сами должны знать, раз за него такие деньги решились заплатить, — бесхитростно ответила она, все так же лаская жеребца, даже прижимаясь к его морде щекой.